— Какой красивый, этот человек, который сейчас прошел наверх, правда? Немного погодя, — сказала Дженни. — Да, — подтвердила мать. — И трость у него золотым набалдашником. — Не надо глазеть на людей, — наставительно сказала мать. — Нехорошо. — Я на него не глазела, — простодушно возразила Дженни. — Он сам не поклонился? — Незачем тебе смотреть на чужих, — сказала мать. — Может быть, им это не нравится? Дженни снова молча принялась за работу, но блеск этого удивительного мира не мог не занимать ее. Помимо воли она прислушивалась к царившему вокруг оживлению, к разговору и смеху, которые сливались в сплошной веселый гул. В одном конце первого этажа был ресторан, оттуда доносился звон посуды, и нетрудно было угадать, что там накрывают на стол к ужину. В другом конце находилась гостиная, там кто-то заиграл на рояле. Во всем чувствовалась веселая непринужденность, обычная перед вечерней трапезой. Из сердца бедной девушки запила с надеждой, ибо она была молода, и нужда еще не успела придавить ее душу всей своей тяжестью. Она продолжала прилежно мыть и чистить, и минутами забывала о своей усталой матери, работавшей рядом, о матери, чьи добрые глаза окружены были сетью морщин, а губы... Беззвучно повторяли нескончаемый перечень повседневных забот. Девушка могла думать только о том, как заманчиво все вокруг, и ей хотелось, чтобы на ее долю выпало немного этого блеска и веселья. В половине шестого старшая горничная, вспомнив о них, пришла их отпустить. С лестницей было покончено со вздохом облегчения они оставили ее и убрав на место ведры и тряпки заторопились домой причем мать была очень довольна что наконец то нашла работу. они шли мимо больших красивых зданий и снова дженни ощутила смутное волнение которое пробудили в ней необычность и новизна всего виденного в отеле хорошо быть богатыми правда? — сказала она. — Да, — отозвалась мать, думая о больной Веронике. — Ты видела, какая у них там огромная столовая? — Да. Теперь они шли мимо жалких неказистых домов. Под ногами безжизненно шуршали осенние листья. — Вот бы нам быть пока Да. Почти про себя пробормотала Дженни. — Не знаю, что делать, — с тяжелым вздохом призналась мать. — Дома, наверное, совсем есть нечего. — Давай зайдем еще раз к мистеру Баумену. С живым сочувствием откликнулась Дженни, тронутая ноткой безнадежности, прозвучавшей в голосе матери. — Ты думаешь, он еще раз поверит нам? мы ему скажем что нашли работу я сама скажу хорошо устала согласилась мать не доходя двух кварталов до дома они не смело вошли в маленькую тускло освещенную бакалейную лавку миссис герхард хотела заговорить но дженни опередила ее вы не дадите нам сегодня в долг хлеба и немного сала — Мы получили работу в Колумбус-хаусе. В субботу мы непременно вам заплатим. — Да, — прибавила миссис Герхард, — теперь у меня есть работа. Они были постоянными покупательницами баумана еще до того, как начались все несчастья и болезни, и он знал, что они говорят правду. — А давно вы там работаете? — спросил он. — Нынче первый день. — Вы меня знаете, миссис Герхард, — сказал он. — Мне не хотелось бы вам отказывать. Мистер Герхард — человек надежный, но ведь я тоже не богат. Время сейчас тяжелое, — прибавил он, — у меня семья. — Да, я понимаю, — тихо сказала миссис Герхард. Спрятав под старой шалью, огрубевшие красные от работы руки, она беспокойно сжимала их. Дженни стояла рядом в напряженном молчании. — Ладно, — сказал, наконец, Баумен, — на этот раз, так и быть, еще дам вам в долг. В субботу заплатите сколько сможете. Он завернул им хлеб и сало и, протягивая Дженни сверток, сказал с усмешкой, — — Когда у вас снова появятся деньги, вы, наверное, станете покупать где-нибудь в другом месте. — Неправда, — возразила миссис Герхард, — вы же знаете, что нет. Но она была слишком измучена, чтобы вступать с ним в долгие объяснения. Они повернули за угол и пошли по мрачной улице, застроенной убогими домишками. — Хотела бы я... Знать, достали ли дети угля, — устала, — сказала мать, когда они были в нескольких шагах от дома. — Не волнуйся, — сказала Дженни. — Если не достали, я пойду и принесу. — Какой-то дядька нас прогнал. Не успев даже поздороваться, выпалил Джордж, когда мать спросила про уголь. — Но я все-таки принес немножко, — добавил он. — С платформы сбросил? Миссис Герхард улыбнулась, а Дженни громко рассмеялась. — А как Вероника? — спросила она. — Спит, как будто, — сказал отец. — Я ей в пять часов еще раз дал лекарство. Мать приготовила скудный ужин и села у постели больной девочки, собираясь, как всегда, бодрствовать подле нее всю долгую ночь. — За ужином! Себастьян внес деловое предложение, к которому все отнеслись с должным вниманием, так как он был человек практичный, более других опытный во всех житейских делах. Себастьян работал всего лишь подручным в вагоностроительных мастерских и не получил никакого образования. Его учили только догмам лютеранской веры которые были ему очень и очень не по вкусу, зато он был исполнен чисто американской энергией и задора. Рослый, атлетически сложенный и очень крепкий для своих лет, он был типичным городским парнем. У него уже выработалась своя жизненная философия «Если хочешь добиться успеха, не зевай, А для этого надо сблизиться или, по крайней мере, делать вид, будто близок с теми, кто в этом мире, где внешнее и показное превыше всего занимает первые места. Вот почему Басс любил слоняться у Колумбус-хауса. Ему казалось, что этот отель — средоточие всех сильных мира сего. Когда ему удалось скопить денег на приличный костюм, он стал по вечерам ходить в центр города и часами простаивал с приятелями у входа в отель. Он щелкал каблуками, дымил сигарами по пять центов пара и, рисуясь, с независимым видом поглядывал на девушек. Тут бывали другие молодые люди. Городские франты и бездельники, заходившие в отель, побриться или выпить стаканчик виски. Бас восхищался ими и стремился им подражать. А человеки тут судили прежде всего по платью. Раз люди хорошо одеты, носят кольцы и булавки в галстуках, что бы они ни делали, все хорошо.